Третье влияние. Кино, радио. В школу приезжала кинопередвижка или нас водили в воскресенье на первый сеанс в Уран-Форум. Фельдмаршал Кутузов, Зигмунд Колосовский, Неуловимый Ян, В горах Югославии, Великий перелом. К действительности эти фильмы отношения не имели. Перед коллективным сеансом что-то устраивали. В уране фальшиво распинался Чуковский. «Я хрюкать не умею, вы мне будете помогать!» «Три-четыре! Уточки заблеяли!» «Хрю-хрю-хрю!» Вокруг него порхали балетные школьницы из призрачного дома пионеров. Вдруг одна схватилась, за глаз и убежала. Злодей засадил ей за рогатки. Чуковский нас злобно стыдил. По своей воле мы смотрели несколько другое. Лакомые заключенные и выбранные места из Котовского относились к первому влиянию. Наш выбор тоже не имел отношения к действительности, но фильмы были поярче, позавлекательнее и живо входили в фольклор. Поединок. Петер, Вейнер, Петранеску, прощай, матушка, Русь. Подвиг разведчика. Вилли помер, король щетины. Два бойца. Шаланды, полные кефали и темная ночь. «Багдадский вор. Я хочу быть, я хочу быть моряком. Три мушкетера, братья Маркс. Эх, вар-вар-вар-вар-вары, случилась беда. У нас под Ленинградом зарезала вора. Он вар-вар-вар-вар-вар. Ришка попал под колесо, отрезала хуишка и правое яйцо. Джордж сдинки Джаза». По экрану бегали фигуры фриц какой-то жалобно вопил, я сидел обнявшись одной рукой прижавшись а другой по буферу водил новые похождение швейка дали прозвище швейка именительный единственное число и обрывки ленты ставшие месяца натри меновые единицы я те за это две швейки дам Трансляция у всех орала с утра до ночи, иногда повторяла кино, ай, спасибо Сулейману он помог, совет мне иногда подражала, о горе мне, горе, ходит ко мне судья обедать. По воспоминаниям, диво как хороши были самостоятельные радиоспектакли, сороковые были, наверное, их лучшим временем. Случайно, из многих несколько. Композитор Никольский, режиссер Розы Йоффе, звукоподражатель Андрюшинас. Детские были никак не хуже взрослых. Для сравнения, взрослые. Ночь листвою чуть колышет, серебрится луч луны. У вас одно, у нас другое, а разницы, пожалуй, никакой. Жил-был Андрей Четвертый, он славный был король. Настала ночь, уснул Париж, Закрылись крепко все запоры, Пока мы здесь, повсюду тишь. дорожите жулики и воры! Детские, только на небе звезды зажглись, Из дому вышел Рейнек Элис. Стал искать я переправы, И налево, и направо напевая Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Не нашел я переправы, Ни налево, ни направо, Право переправы не найду. Я мальчик-колокольчик из города динь, динь Как поймать лесу за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Каспар. А ведь так могло случиться, потому что у ворот показался славный рыцарь, знаменитый донкихот. Кихот. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали и нет таких морей, где бы не видали наших кораблей». Есть, мушкетеры! Есть, мушкетеры! Есть, мушкетеры! Есть! Детские передачи нас почти что облагораживали, если возможно было нас хоть как-то облагородить. Четвертое влияние, самое слабое — чтение. То, что в книгах не имеет отношения к реальной жизни. Читающие за поем зачастую не умеют связать двух слов в изложении, припухают на каждом диктанте. Были снобы вроде Бакланова с его залуи-бусинарами. А, в общем, читали случайное. По дневнику список, прочитанного с 30 января 1944 года по 21 января 1946 года. Николай Чуковский, водители фрегатов. Ильф и Петров, Одноэтажная Америка, Шульц, Синопа, Маленький Индеец, Бажов, Малахитовая Шкатулка, Гоголь, Собрание Сочинений, Байрон, Корсар, Соловьев, Возмутитель Спокойствия, Жюль Верн, Таинственный Остров, очень интересно, Бальзак, Шагреневая Кожа, Дрянь, Вальтер Скотт, Граф Роберт Парижский, очень интересно, Александр Дюма, Десять лет спустя, Диккенс, Оливер Твист, очень хорошо, 5, Давыдов, русские Робинзоны, Жюль Верн, путешествие к центру земли, Конан Дойл, рассказы о Шерлоке Холмсе, Тарле, Наполеон, Джек Лондон, том 16, Декапет, проповеди для детей, замечательная книга, Тютчев, стихи, переписал Силентиум, Диккенс, колокола, сверчок на печи, рождественская песня в прозе, записки пиквикского клуба. «Эренбург. Необычайные похождения Хулио Хуринито и его учеников». «Алексей Толстой. Хлеб. Гребнев. Арктания. Приключения катера Смелого». «Шекспир. Король лир», «Лурье. Письмо греческого мальчика», «Чехов. Юмористические рассказы», «Овалов. Рассказы майора Пронина», «Савельев. Немые свидетели», «Конан Дойл. Маракотова. Бездна. Затерянный мир», «Новиков. Прибой. Соленая купель. Грач. птицы Весенняя», «Станюкович. Путешествие вокруг света на коршуне». В моем случае не так уж и плохо. А кроме этого, постоянные Пушкина-Лермонтов, выученные наизусть облака в штанах и русский фольклор-соводника, да еще гимназическая хрестоматия «Наш мир» от Былин до Бальмонта и Сытинская детская энциклопедия. И четвертое влияние, самое слабое, сказалось на мне заметнее, чем на других. Я не только читал, я и начал писать. Третье и второе, наверное, как на всех. Первое было мучительством. Бабушка-мама всегда всего боялись, всегда всем пугали. Невозможно понять, как мама могла отдать меня в семилетку вообще, да еще в такую семилетку. Время брало свое, и с трудом прижившись, я стал замечать. В школе вокруг школы мало кого мудохали, никого в смерть не испиздили, никого ни разу не пописали. Когда кто-нибудь оголтел и ко мне приебывался, всегда сам собой возникал неблагородный заступник. Мерзкие школьные завтраки шли на хопок, но мне доставались всегда, и изначальное состояние настороженности сменилось состоянием скуки. Скучно было не мне одному, всем. Изнывая от скуки, пытались развеяться, глумясь над учителями и друг другом. Ритуал рождался от скуки, и, будучи механическим повторением заученных действий, не мог не продолжить скуку. От скуки, встрепенувшись, неслись куда попадя. «Улица Дурова, дом 25, слону яйца качать!» От скуки, экзотика, бежали к забору напротив форума, где пленные немцы строили большой дом с башенкой. Немцы были крупней, мордатей и на вид благодушней тощих мрачных прохожих отпустил парашу. «Немцы едут домой!» И мы бросились к открывшимся перед законченным домом воротам с колючей проволокой и увидели немцев в грузовиках. Неожиданно для себя мы закричали и замахали шапками. Немцы заулыбались. Кто-то осторожно поднес пальцы к кепе. «Грузовики уехали!» От скуки толпой ходили на трифанку Туда за Ржевский вокзал пригоняли составы военной и предвоенной мелочи. Цинк, алюминий, железо, медь, никель. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехословакия, Словакия, Богемия, Моравия, Венгрия, Румыния, Югославия, Сербия, Болгария, Греция, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Франция, Германия. «Смысл со звонком зашмальнуть под потолок горсть другую? Хапок!» «Я собираю марки монеты, сколько себя помню». «В школе образовалось предложение. У меня была твердая валюта, завтраки, которые я все равно не ел. На большой перемене в класс вносили поднос, каждому бублик и грязненькая подушечка. Вещи и услуги ценились в один, два, три, пять, десять, двадцать завтраков». На завтраке я выменивал, что посеребряннее. Бородинский рубль, Кронунг Сталлер, Зиги Сталлер, Деркёнинг Риф, Рейнланд, Гёте, Ян Собеский и так далее. Так как обе вступающие в сделку стороны барыги, то для выделения мне дали еще прозвище «спекулянт». Я не обижался на спекулянта. Во-первых, ритуал. Во-вторых, мне нравился процесс купли-продажи. Как в «Мертвых душах» мне крайне импонировал приятный приобретательный Чичиков. Читанный-перечитанный возмутитель спокойствия, то есть на средин в Бухаре, соединился с тысячей одной ночью, и в бредовых грезах перед засыпанием восточная яркость года два-три казалась выгодным противовесом нашей серости. Если сформулировать, пестрый халат, глинобитная прохлада в зной — «Премудрости медресе». А еще лучше обосноваться в Багдаде, изучить капитал, торговать по науке и разбогатеть. У Маркса про капитал сказано все. Дурак, кто не учится у него этот капитал наживать. От я стал сочинительствовать. Не воспарял, а доходил, потешая соклассников. И заложил стихами биографию классной руководительницы. Она с мужем-инспектором ютилась в каморке при школе. В школьном коридоре они постоянно просушивали, проветривали разнообразные шмотки. Живя у всех на виду, они, естественно, были притчи во языцах. Я кое-что досочинил. Без мата не рифмовалось. Сейчас вспоминать стыдно. Ваня Дураков, инспектор. Бздит его и сам директор. Ваня Дерека пугал, тот училка и литку взял. Раньше жало между ног, теперь стало педагог и так далее». Ну, пустил по рукам. Читатели так хихикали, что через полурока стихи оказались в руках у героини. Ну, что она могла сделать? При коллективном походе в театр, все билеты у нее, сказала билетерша, «Не наш, и меня не пустили». Много недель ставила четверки по дисциплине, пока мама, удивившись, не сходила в школу. Настоящим учебником, введением в кухню советской поэзии, для меня был альбом пародии архангельского как то забредший в класс я решительно входил в курс премудростей дворник намерен улицу мыть хочется кошки курчонка стащить тянется в люльке младенец курить хочет поллитра старик раздавить утро настало корова мычит Зам прокурора в хавере торчит фрей математик блюет в автомат Поп не молитву бормочет, а мат. Успех, признание. Такое сочинительство не освобождало душу, не спасало от домашней клаустрофобии и школьного ритуала. Это одиночество. Ибо я все годы семилетки пытался высмотреть, раздобыть друга. В третьем классе мама пыталась свести меня с вадией Череповым из хорошей семьи. Всю ту зиму я проболела потом меня перевели в другую школу. В пятом я попытался свести знакомство с хорошеньким Мишей Кушнером, кличка Наташа. Раза два звал к себе. Променял ему папину за оборону Москвы на венгерские пять крон с Францем Иосифом. Дня через два он сказал, что его мачеха отыскала медаль, и если я не верну монету, она куда надо заявит. Медаль так и так не вернет». Я поговорил с папой, мы решили не поддаваться. Мне было страшно, я в школе молчал. Кушнер, наоборот, похвастался, и его чуть не побили, как определителя. В седьмом классе я привязался к миленькому Лене Летнику. Забывшись, на бегу поцеловал его в щеку. Мы гуляли по улицам, ходили в музей, в театр. Были, вероятно, на последней мадам Бавари в Камерном. Нежную дружбу я хранил в тайне. Мама вычисляла по телефонным разговорам. «У него на страшной Троицкой, где Айсеры, я никогда не был. Он как-то ко мне зашел. Мама сразу. А он не еврей?» «Достойный сын на завтра спросил у соседа летников по двору. Ну что ты, Леша, истинно русский человек». Через год Леня со мной простодушно как с другом посоветовался. «Отец у меня еврей, мать русская». Что писать в паспорте? Во мне достало Большой Екатерининской. Делай так, как подсказывает твоя совесть. И это в сорок девятом году. Попытки дружбы кончались ничем, ибо я душой не дозрел до сознательной дружбы, а простой детской дружбы у меня не было. Семилетка — гнетущее бессобытийное время — Собственно говоря, событий за четыре года можно считать три. Первое, если за события принять само явление семилетки и связанный с ним опыт. Второе, в классе в четвертом-пятом. После уроков на неосвещенной второй мещанской короткая сильная рука втащила меня в подворотню. «Ты кто?» Я онемел от ужаса. «Ты русский?» Зимой человек без пальто, коренастый, курчавый, светловолосый. «Ты русский, да?» «Береги нацию. У меня в паспорте тоже русский, а я цыган! Мой дед в семьдесят лет детей имел, а я в пятьдесят без силы! До войны я был врач-евгеник, точно знал, сколько рентген надо, чтобы не было беременности, месяц, год!» Из энциклопедии я знал, что такое Евгеника, слыхал, что ее прикрыли. Вспомнил, как в переулке зимой... Человек без пальто попросил у мамы 20 копейок, а она дала ему рубль. Несчастный. Ужас во мне не прошел, но забрежило понимание ситуации. Домой я пришел потрясенный. Рассказать было некому. Третье событие — лето сорок седьмого года. Оно произошло в Удельной и о нем, как обо всем Удельнинском, разговор особый. 1980-1984 годы.